45. На это время заказано около 180 звонков. Трудновато будет трём телефонисткам управляться с ними менее чем за 20 минут, даже если работать на пределе. Придется начать названивать в 7:35, если к тому времени они успеют разделаться со звонками заказанными на 7:30 и закончить без 5:08, а тут как раз начнётся восьмичасовая серия. Миссис Болл вздохнула. «Сегодня кое-какие клиенты непременно пожалуются администрации, что за Соня-телефонистка разбудила их раньше или позже, чем надо. Одно лишь хорошо, что рано утром клиенты обычно неразговорчивы и не склонны к флирту. Вечером другое дело, и потому дверь в коммутаторную была заперта и без таблички. Кроме того, в восемь утра придет дневная смена». В дневные часы пик на коммутаторе работала 15 девушек, а к девяти тех, что работали ночь, в том числе и миссис Бол, уже будут дома и в постели. Еще одна побутка, снова отложив вязание, миссис Бол нажала кнопку, и высоко над ней в одном из номеров раздался пронзительный звонок. В нижнем этаже подвала на пульте управления механик третьего класса Уоллес с Санто Падры. отложил историю греческой цивилизации Тойнби и доел бутерброд с ореховым маслом. Пока все было тихо, он урывками почитывал. Теперь пора было сделать последний обход по своему хозяйству и сдать смену. Он вышел в машинный зал, где его приветствовал знакомый гул механизмов. Проверил систему подачи горячей воды, заметил, что температура поднялась, значит термостат с часовым механизмом работает исправно. Близилось время усиленного расхода горячей воды, когда более 800 человек одновременно захотят принять ванну или душ. Огромные тысячи тонные кондиционеры работали с меньшей нагрузкой, так как снаружи за ночь похолодало. Временная прохлада позволила отключить один из компрессоров, а потом поочередно отключать каждый из них. для мелкого ремонта и техобслуживания. В последние недели это приходилось откладывать из-за жары. Главный механик будет доволен, подумал Санто Падре. Главному однако не понравится, что около двух ночи вдруг прекратилась подача тока из городской сети. Через одиннадцать минут ток снова появился. Вероятно, авария случилась где-то севернее из-за грозы. Никаких трудностей при этом в Сент-Грегори не возникло. Гостиница была без света всего несколько минут. Большинство ее обитателей спало крепким сном, и никто ничего не заметил. Санта Падре включил аварийные генераторы, они обычно действовали безотказно. Но прошло три минуты, прежде чем они заработали с полной отдачей, и в результате все электрические часы в Сент-Грегори, а их было около двухсот, Отставали теперь на три минуты. Весь следующий день электрику придется подводить каждые часы вручную. Недалеко от пульта управления, в жарком вонючем закутке, куда свозили весь гостиничный мусор, сидел Букер Тегрем, подводя итоги своей деятельности за ночь. Вокруг него на закопченных стенах зловеще отсвечивало пламя мусоросжигателя — Мало кто из служащих гостиницы заглядывал во владения Букера. Те, кто здесь побывал, заявляли, что именно такой апостолы представляли себе приисподнюю. Да и сам Букер был похож на симпатичного чёрта: потное чёрное лицо, сверкающие зубы и белки глаз. Ему нравилась его работа, и он даже любил адский жар печи. Питер Макдермот оказался одним из тех немногих работников гостиницы, которых Букер Теграм знал лично. Когда Питер устроился в Сен-Грегори, он поставил себе целью изучить во всех подробностях географию и работу гостиницы. Во время одной из своих экспедиций он наткнулся на мусорожжигатель, и с тех пор иногда заходил узнавать из первых рук, как идут дела. Он считал своим долгом регулярно наведываться во все отделы. Внимание Питера и их инстинктивная взаимная симпатия привела к тому, что в глазах Букера молодой Макдермот выглядел почти богом. Каждый раз Питер просматривал засаленную школьную тетрадь.